Глава восемнадцатая. Дом затаившейся смерти. Продолжение. тапенс послушай! тапенс иди сюда!» Было следующее утро, время завтрака. Миссис Берресфорд спешно вышла из своей спальни в столовую, её муж расхаживал из угла в угол с газетой в руке. «В чём дело?» Томми резко развернулся и сунул ей в руки газету, указав при этом на заголовок. «Загадочное отравление смерть от сэндвичей с фигами». Таппенс принялась читать дальше. В Тернли-Грейнш имело место загадочное массовое отравление трупным ядом. На сегодняшний день объявлено о смерти мисс Луис Харгривс и камеристки Эстер конт Сообщается, что капитан Рэдклифф и мисс Логан всё ещё в тяжёлом состоянии. Источником яда, по всей видимости, была инжирная паста, использовавшаяся для приготовления сэндвичей, поскольку ещё одна особа некая... «Мисс Чилкотт, которая их не ела, по имеющимся данным, жива и здорова». «Мы должны немедленно туда отправиться», — сказал Томми. «Это девушка. Совершенно очаровательная девушка. Но почему, чёрт побери, я вчера не поехал туда вместе с нею?» «Если бы ты поехал», — рассудительно произнесла тапенс «то, возможно, тоже отведал бы этих сэндвичей и тоже был бы мёртв». «Давай поедем туда прямо сейчас. Кстати, тут сказано, что Деннис Рэдклифф тоже серьёзно болен». Возможно, притворяется, чтобы скрыть свои тёмные делишки. Примерно в полдень сыщики прибыли в небольшую деревушку Тернли. Когда же они прибыли в Тернли-Грейндж, дверь им открыла пожилая женщина с заплаканными глазами. «Послушайте», — сказал Томми, прежде чем она успела открыть рот, — «я никакой не репортер. Мисс Харгривс приезжала вчера ко мне. Она попросила меня приехать сюда. Есть кто-то, с кем я мог бы поговорить?» «Если хотите, можете поговорить с доктором Бертоном. Он сейчас здесь», — ответила женщина с сомнением в голосе. «Или с мисс Чилкот». Она взяла на себя организацию похорон. Доктор Бертон устраивал Томми больше. «С доктором Бертоном», — решительно ответил он. «Причём немедленно, коль он сейчас здесь». Женщина проводила их в небольшую утреннюю гостиную. Через пять минут дверь открылась, и внутрь вошёл немолодой высокий джентльмен с сутулыми плечами и озабоченным лицом. Доктор Бертон обратился к нему Томми, протягивая визитку. «Мисс Харгривс нанесла мне вчера визит по поводу коробки с отравленными конфетами. Я прибыл сюда, чтобы по её просьбе расследовать этот случай, но...» Увы, опоздал. Доктор пристально посмотрел на него. «Вы тот самый мистер Блант?» «Да, это моя ассистентка, мисс Робинсон». Доктор отвесил Таппинс учтивый поклон. «В данных обстоятельствах мне нет необходимости быть сдержанным. Если бы не эпизод с конфетами, я бы поверил, что эти смерти являются следствием сильного отравления трупным ядом. Правда, отравление особо тяжёлого характера. О чём свидетельствуют и воспаление желудочно-кишечного тракта и кровотечение. В общем, я беру с собой эту пасту для проведения анализов». «Вы подозреваете отравление мышьяком?» «Нет. Яд, если здесь, конечно, был задействован яд». Гораздо более сильный и быстродействующий. Скорее всего, это какой-то мощный токсин растительного происхождения. «Понятно. Хотелось бы спросить у вас, доктор Бертон, вы уверены в том, что капитан Рэдклифф страдает от того же самого отравления?» Доктор пристально посмотрел на него. «Капитан Рэдклифф в данный момент вообще ни от чего не страдает». «Ага!» — воскликнул Томми. «Я...» «Капитан Рэдклифф умер сегодня в пять часов утра». Томми не поверил собственным ушам. Доктор тем временем собрался откланяться. «А другая жертва, некая мисс Логан?» спросила Таппинс. «У меня есть все основания надеяться, что она поправится, если до сих пор жива. Она не молода, и, похоже, яд действовал на неё гораздо слабее. Я сообщу вам результаты анализов, мистер Блант. Тем временем мисс Чилкот, несомненно, расскажет вам всё, что вы хотите знать». Не успел он договорить, как дверь открылась, И на пороге выросла девушка, высокая, с загорелым лицом и пронзительными голубыми глазами. Доктор Бертон взял на себя обязанность представить их друг другу. «Я рада, что вы приехали, мистер Блант», — сказала Мэри чилкот «То, что здесь произошло, просто какой-то кошмар. Скажите, что вы хотели бы от меня услышать? Где была куплена эта инжирная паста?» «О, её поставляют из Лондона. Здесь её часто подают». Никто даже подумать не мог, что эта банка будет не такая, как все. Лично мне не нравится вкус инжира, этим и объясняется, почему со мною ничего не случилось. И ещё непонятно, как от неё мог пострадать Денис, он ведь не пил чай вместе со всеми. По всей видимости, он съел сэндвич, когда вернулся домой. Томми почувствовал, как тапин легонько сжал ему руку. Во сколько он вернулся, уточнил он. Точно не знаю, но могу выяснить. «Спасибо вам, мисс Чилкот. В этом нет необходимости. Если вы не возражаете, мы бы хотели допросить слуг». «Пожалуйста, мистер Блант, поступайте так, как сочтёте нужным. Я вся в расстроенных чувствах. Скажите, вы не считаете, что кто-то сделал это нарочно?» В её голубых глазах читалась тревога. «Пока невозможно сказать что-то определённое. Но вскоре мы всё узнаем». «Да, полагаю, что доктор Бертон...» «Сделает все необходимые анализы». С этими словами она извинилась и вышла сквозь распахнутые двери в сад, чтобы поговорить с кем-то из садовников. тапенс ты возьмёшь на себя горничных», — заявил Томми, — «я отправлюсь в кухню». Может, мисс Чилкотт и в расстроенных чувствах, но по ней этого не скажешь. Таппенс молча кивнула в знак согласия. Они с Томми встретились через полчаса. «Ну а теперь давай посмотрим, что мы имеем», — сказал Томми. Сэндвичи были поданы к чаю. Камеристка съела один, теперь понятно, почему она тоже отправилась на тот свет. Кухарка утверждает, что к тому моменту, когда со стола убрали, дэнис Рэдклифф ещё не вернулся. Вопрос — как тогда его отравили? Он вернулся без четверти семь, уточнила Таппинс. Горничная видела его в окно. До ужина он выпил в библиотеке коктейль. Она как раз собралась убрать стакан, чтобы его вымыть, но я её опередила. кстати После коктейля он пожаловался, что неважно себя чувствует. «Отлично!» — подвёл итог Томми. «Я отдам стакан Бертону. Что-то ещё? Я бы хотела увидеть Ханну, горничную. Она... она немного того. Как это понимать? Немного того. Ну, как будто у неё не всё в порядке с головой. Я тоже хочу взглянуть на неё». Таппенс повела его за собой на второй этаж. У Ханны имелась своя крошечная гостиная. Они застали её сидящей прямо на высоком стуле. На коленях у неё была раскрыта Библия. Когда они вошли, она даже не подняла глаз, а продолжала читать саму себе вслух. «Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Могли бы мы поговорить с вами минутку?» — спросил Томми. Ханна лишь нетерпеливо взмахнула рукой. «Время на исходе, оно истекает, говорю я вам». Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Так написано здесь. Слово Божье явилось мне. Я бич Божий. Она совсем сбрендила, — пробормотал Томми. И вот так всё время, пока мы здесь, — шепнула Таппенс. Томми взял со стола раскрытую книгу, которая лежала там страницами вниз. Посмотрев на заглавие, он сунул книгу в карман. Внезапно старуха поднялась со стула и грозным видом шагнула к ним. «Убирайтесь отсюда! Время настало, я бич божий! Ветер дует туда, куда хочет, так и я уничтожаю врагов своих. Безбожники погибнут. Это обитель зла. Зла, зла, говорю я вам! Да обрушится на вас гнев божий, я же служанка господня!» Ханна со свирепым лицом двинулась на них. Томми решил, что лучше её не злить, и отступил за дверь. Закрывая дверь, он заметил, что она вновь взялась за Библию. Интересно, она всегда такая? пробормотал сыщик. С этими словами он вытащил из кармана взятую со стола книгу. Ты только взгляни, что читает необразованная прислуга. Тапенс взяла в руки книгу. Фармакология, пробормотала она и посмотрела на титульную страницу. Собственность Эдварда Логана. Старая книга. Как ты думаешь, что м «Мы можем увидеть мисс Логан?» Доктор Бертон сказал, что ей лучше. «Может, сначала спросим мисс Чилкот?» «Нет, давай лучше отловим горничную и отправим её, чтобы она спросила». Спустя короткое время сыщикам сообщили, что мисс Логан согласна их принять. Их провели в просторную спальню, выходящую окнами на лужайку. В постели лежала пожилая дама с седыми волосами. На её морщинистом лице застыла страдальческое выражение. «Мне было очень плохо», — или слышно произнесла она. «Мне трудно разговаривать, но элен сказала мне, что вы детективы». «Значит, это к вам ездила за советом Луис?» Она поделилась со мной своими планами. «Да, мисс Логан», — ответил Томми, — «не хотим вас утомлять, но не согласились ли бы вы ответить на несколько вопросов?» Горничная по имени Ханна у неё «Всё в порядке с головой». Мисс Логан в замешательстве посмотрела на них. «Разумеется, она женщина глубоко религиозная, но в остальном с ней всё в порядке». Томми протянул книгу, которую взял со стола Ханны. «Это ваша книга, мисс Логан?» «Да, это одна из книг моего отца. Он был великолепным врачом, одним из пионеров в области применения сывороток». В голосе старой женщины прозвучала нескрываемая гордость. «Понятно», — ответил Томми. «Мне тоже имя показалось знакомым, Солгалон. Скажите, вы давали почитать эту книгу Ханне?» «Ханне?» Мисс Логан от возмущения даже приподнялась в постели. «Конечно же нет, она ведь не поймёт в ней ни слова. Книга предназначена специалисту в своей области». «Понятно, и тем не менее я нашёл её в комнате Ханны». «Какой позор», — заявила мисс Логан. Я не разрешаю слугам прикасаться к моим личным вещам. А где её место? Этой книге. В книжном шкафу в моей гостиной. Или, погодите, я дала почитать её Мэри. Эта милая малышка интересуется травами. Она даже провела два небольших эксперимента в моей кухне. Видите ли, у меня есть собственная кухонька, где я настаиваю ликёры и, как в старые добрые времена, делаю домашние заготовки». Дорогая Люси, покойная леди Рэдклифф обычно клялась моим пижменным чаем. Лучшего средства при простуде просто не сыскать. Бедняжка Люси, она так часто страдала простудой, так же, как и Деннис. Милый мальчик, его отец доводился мне кузеном Томми перебил поток его воспоминаний Это ваша кухня, кто-нибудь пользуется ею, кроме вас и мисс Чилкот? Ханна убирает её, а рано утром готовит там для нас чай. Спасибо вам, мисс Логан сказал Томми. Пока у меня к вам других вопросов нет. Надеюсь, что мы не слишком вас утомили. Он вышел из комнаты и задумчиво нахмурив брови, спустился вниз. Есть здесь нечто такое, мой дорогой мистер Рикардо, чего я никак не могу понять. Какой неприятный дом, заявила Тапенс и даже передёрнулась. Давай лучше прогуляемся и попытаемся осмыслить услышанное. Томми согласился, и супруги вышли из дома. Первым делом они занесли стакан от коктейля доктору домой, после чего отправились побродить по полям и лугам, обсуждая загадочный случай. «Все гораздо легче осуществить, если изображать из себя простака», — заявил Томми. В духе инспектора Ано. «Кто-то наверняка подумает, будто мне все равно, что совершенно не так. Мне не все равно. Мне почему-то кажется, что в наших силах было предотвратить эту трагедию». «Не говори глупости», — возразила тапенс «Разве мы отговаривали, Луис Харгривз, обращаться в Скотланд-Ярд или что-то в этом роде?» Но ничто на свете не могло вынудить её обратиться в полицию. «Не приди к нам, она бы вообще ничего не стала предпринимать». Однако результат был бы точно такой же. «Да, ты права, тапенс Глупо упрекать себя в том, что ты не в состоянии что-то предотвратить. Сейчас же мне хочется одного — помочь разоблачить убийцу что будет отнюдь нелёгким делом. Согласен, существует много вероятностей, причём каждая из них по-своему безумна и невероятна. Допустим, яд в сэндвиче положил Деннис Редклифф. Он ведь знал, что за чаем его не будет. Очень даже убедительная версия. Верно, согласилась Таппинс, вплоть до определённого момента. Потому что затем мы должны будем сделать вывод, что он отравил сам себя, что совершенно исключает его как убийцу. «Есть ещё кое-кто, о ком мы не должны забывать, и это Ханна». «Ханна?» «Люди с религиозной манией порой способны на самые странные поступки». «Тем более, что у неё это, похоже, зашло слишком далеко», — ответил Томми. «Нужно будет замолвить о ней словечко доктору Бертону». «Причём безумие развилось слишком быстро», — добавила Таппинс, «если верить тому, что сказала нам мисс Логан. Думаю, в случае с религиозной манией такое возможно» предположил Томми. «То есть сначала человек годами распевает у себя в комнате гимны, а потом вдруг с ним что-то случается, и он становится буйным? Против Ханны гораздо больше улик, нежели против всех остальных», задумчиво произнесла Таппинс. «И всё же, мне кажется...» Она не договорила «Что тебе кажется?» — уточнил Томми. «Я бы не назвала этой версией, скорее, предвзятостью». «Предвзятость против кого-то конкретного?» Таппин скивнула. «Томми, скажи, тебе понравилась Мэри Чилкот?» Мужчина задумался. «Думаю, что да, она показалась мне в высшей степени деятельной особой, наверное, даже чересчур, но в целом надёжной. А тебе не показалось странным, что она не слишком-то расстроена? В некотором роде это пункт в её пользу, то есть, будь она убийцей, она наверняка стала бы усердно изображать горе». «Пожалуй, — согласилась Таппинс, — в любом случае, что касается её, у нас нет никакого мотива. Какая ей выгода убивать сразу столько народа?» «Никакой. Думаю, что слуги здесь тоже ни при чём. Похоже на то. Все они производят впечатление преданных и надёжных. Интересно, а какой была камеристка Эстер кунт Имеешь в виду, была ли она молодой и хорошенькой, и потому, возможно, каким-то образом причастна ко всей этой истории? «Да, именно это», — вздохнула Таппинс. «Всё так печально». «Думаю, полиция найдёт злоумышленника», — произнёс Томми. «Возможно, но хотелось бы, чтобы это сделали мы. Кстати, ты заметил на руках у мисс Логан огромное количество крошечных красных точек?» «Скажу честно, нет. Что это такое?» «Такое впечатление, что это следы от уколов», — сказала Таппинс. «Наверное, это доктор Бертон вводил ей какое-то лекарство». «Может, и вводил. Вот только зачем ему понадобилось делать ей сорок уколов?» «Кокаиновая зависимость?» — с надеждой в голосе предположил Томми. «Я тоже сначала так подумала», — сказала Таппинс, — «но зрачки у неё в порядке. Будь это кокаин или морфий, это тотчас было бы заметно. Кроме того, она не похожа на морфинистку или кокаинистку, тем более в её возрасте». «Да, такая респектабельная, богобоязненная старушенция», — Как всё сложно, вздохнула тапенс Мы с тобой говорим и говорим, и ничуть не приблизились к разгадке. Давай не забудем зайти к доктору по дороге домой. Дверь в доме доктора Бертона ему открыл долговязый юноша лет пятнадцати. «Мистер бланд уточнил он, «доктора нет дома, но он оставил записку, на тот случай, если вы к нему заглянете». С этими словами он протянул им записку. Томми вскрыл её. «Дорогой мистер бланд Есть все основания полагать, что убийца использовал рицин, растительный белковый токсин, сильнейшего действия. Прошу вас пока никому об этом не говорить. Томми выронил из рук записку, но тотчас же её поднял. «Рицин», — пробормотал он. «Тебе это что-нибудь говорит, Таппенс? Когда-то ты неплохо разбиралась в подобных вещах. Рицин, — задумалась та, — его, если не ошибаюсь, получают из касторового масла». «Я всегда с подозрением относился к касторовому маслу», — заявил Томми. «А теперь тем более». «Нет, с самим маслом всё в порядке. Рецин получают из семян клещевины, из которых выжимают это самое масло. Если не ошибаюсь, сегодня утром я видела в саду клещевину. Это такое высокое растение с гладкими блестящими листьями. Ты хочешь сказать, что прямо в доме кто-то получил рицин? Скажи, способна ли на такое Ханна?» Таппинс покачала головой. «Не похоже, для этого нужны знания». так книга!» — внезапно воскликнул Том. «Погоди, если не ошибаюсь, она всё ещё у меня в кармане. Вот она!» С этими словами он вытащил из кармана книгу и принялся яростно перелистывать её. «Так я и думал. Вот страница, на которой книга была открыта сегодня утром. Ты только посмотри, Таппинс! Рецин!» Женщина вырвала у него книжку. «Ты хоть что-нибудь здесь понимаешь?» «Лично я ничего». «В целом всё довольно ясно», — ответила Таппинс. Читая на ходу, она двинулась дальше, на всякий случай одной рукой держась за руку Томми. А вскоре с громким хлопком закрыла книгу. К этому моменту они уже почти подошли к дому. «Томми, прошу тебя, предоставь это дело мне. Всего один раз. Видишь ли, сегодня я тот самый бык, который провёл на арене больше двадцати минут». Томми кивнул. «Назначаю тебя капитаном корабля, Тапенс, серьезно произнес он. «Мы должны докопаться до самой сути». «Прежде всего», — сказала женщина, — когда они вошли в дом, я должна задать мисс Логан еще один вопрос. Она взбежала наверх, Томми вслед за нею. Настойчиво постучав в дверь комнаты, Тапенс вошла внутрь. «Это вы, моя дорогая», — сказала мисс Логан. «Я знаю, вы слишком молоды и хороши собой, чтобы быть детективом». «Ну как?» «Удалось вам что-нибудь выяснить?» «Да», — ответила Таппинс, — «удалось». Мисс Логан вопросительно посмотрела на нее. «Не знаю, хорошенькая я или нет, — продолжала Таппинс, — но, будучи молодой, я в годы войны работала в госпитале и потому кое-что знаю про применение сывороток. В том числе, что если вводить рицин малыми дозами подкожно, организм вырабатывает антирицины и формируется иммунитет». Именно этот факт и заложил основы применения сывороток. Вы тоже это знали, мисс Логан, и потому какое-то время вводили себе подкожно, после чего отравились вместе с остальными. Вы помогали вашему отцу в его работе и потому были в курсе свойств рецина. Знали, как получить его из семян клещевины. Вы выбрали время, когда Деннис Редклифф отсутствовал за чаем, вам ведь было не нужно, чтобы он отравился и умер раньше, чем Луис Харгривс. Ведь если первый умрёт она, он унаследует её состояние, которое после его смерти достанется вам, как ближайшей родственнице. Помните, утром вы сказали нам, что его отец был вашим кузеном?» Старуха смерила Таппин с злобным взглядом. Внезапно из соседней комнаты в спальню, словно смерч, влетела какая-то фигура. Ею оказалась Ханна. В руке у неё был зажжённый факел, которым она размахивала во все стороны. Наконец прозвучала правда. Вот она, злодейка. Я видела, как она читала книгу и улыбалась себе под нос. Я сразу догадалась, в чём дело. Я нашла книгу и эту самую страницу, но ничего не поняла. Однако голос Господа заговорил со мною. Она ненавидела мою хозяйку, покойную леди Люси. Она всегда ей завидовала. Она ненавидела мою милую мисс Луис». На грешникам не избежать возмездия, да настигнет их огонь Божий. С этими словами она, потрясая факелом, прыгнула к кровати. Старуха в постели испуганно вскрикнула. «Уберите её! Уберите поскорее, она права, но только уберите её!» Таппинс подскочила к Ханни, но та успела поджечь полок кровати ещё до того, как Таппинс вырвала у неё из рук факел и затоптала его. В комнату с лестничной площадки влетел Томми. Он сорвал с кровати дымящийся полок и погасил пламя, швырнув на него сверху ковёр, после чего бросился на помощь Таппенс. Совместными усилиями они скрутили Ханну как раз в тот момент, когда в комнату вбежал доктор Бертон. Им хватило всего нескольких слов, чтобы описать текущую ситуацию. Доктор бросился к кровати и взял руку мисс Логан. В следующую секунду с его губ сорвался крик. Видимо, она ужасно испугалась огня, она мертва. Наверное, в данных обстоятельствах оно даже к лучшему. Доктор помолчал, а потом добавил. В стакане из-под коктейля тоже был рецин. «Это лучшее, что могло произойти», — сказал Томми, когда они, передав Ханну на попечение доктора, остались одни. «Таппенс, ты была неподражаема». «Правда, инспектора Ано в этом было мало», — ответила та. «Это было слишком серьёзно для разного рода игр, и всё-таки я до сих пор не могу думать без боли об этой девушке». Но, как я уже сказал, ты была неподражаема. Все награды по праву принадлежат тебе. Процитирую знаменитую фразу «Великое преимущество быть умным, но не производить впечатление умного». Томми отозвалась Таппенс. «Ты наглец!»